Глава 17. Общие цели. Казимиру явно неподсуемое предложение, и он скорее всего откажет мне, но нужно придумать способ попасть на совещание демонов и при этом не раскрыть карты перед Милисой, ибо она не одобрит моего поступка. Была бы возможность прилететь к Казимиру в одиночестве и избежать негативных последствий, я бы так и сделал, но у меня бы возникли проблемы со стражей и с ориентированием во дворце. А ещё Мелисса могла неправильно воспринять мой шаг, ведь тем самым я бы переступил через её голову. Со стороны может показаться странным, мол, почему я с ней вожусь. Ответ состоит из двух частей. Во-первых, для остальных демонов я никто и звать меня никак, а вот милиса какая-никакая наследница, пусть даже и не главы клана Крови, а его брата. во-вторых, я успел к ней привязаться. Не знаю, хорошо это или плохо, Но если и дальше идти по пути одиночества, то моя прошлая жизнь не сильно будет отличаться от текущей. Я уже решил, что не хочу жить в том же самом болоте. Нет, теперь у меня иная цель. Сделать нечто значимое, дабы можно было отправиться в мир иной и при этом не сожалеть об упущенных возможностях. Я и сам понимаю, что намеренно ослабеваю свои позиции, но зачем тогда жить, если отказываться от приятных моментов, которые согревают душу? Слуги — это хорошо, но только наедине с милисой я чувствую, что живу полной жизнью. А поэтому хочу и рыбку съесть, и анальную девственность сохранить. Не знаю, получится ли удержаться на двух стульях, но я приложу все усилия, а конкретно сейчас нужно как-то попасть на совещание без милисы чтобы была возможность выложить все карты на стол. Если опустить рассказ про бомбардировку, то рогатые сородичи могут не взять в долю. милиса ты правда приехала?» Из-за угла появляется молодая девушка, немного похожая на Диану. «Бабуля!» На лице милисы застывает улыбка. «Сколько мы уже не виделись? Месяцев восемь?» «Ой, я и не помню, старая стала». Двадцатилетняя бабушка подходит и обнимает внучку. «Я в этот момент делаю ход конем и кое-что шепчу на ухо Казимиру. Да так что милиса этого не замечает». «Это я взорвал одинокую скалу, как и корабль с электрумом. Нам есть о чем поговорить, но Мелисы не должна об этом узнать». С моей стороны, это немного опрометчиво, ведь Казимир может попытаться настроить мою возлюбленную против меня, но я считаю, что выгода от нашего сотрудничества перекроет иные мотивы. Так и происходит, ведь он просит жену проводить Мелиссу и оказать ей тёплый приём. «Рэй, всё нормально?» С тревогой в голове спрашивает моя розово красавица. «Да, всё хорошо», — натягиваю дежурную улыбку. «Я смогу отстоять твои интересы, можешь на меня положиться». ага Невооруженным взглядом заметно, что ей демонические дела не по душе. «Постарайся не задерживаться. Не переживай», — показываю большой палец. «Одна нога здесь, другая там». «И как ты это сделал?» — спрашивает Казимир, когда дамы скрываются за углом. «А этим товарищам можно доверять?» — показываю на кучу охранников. «Все мои слуги — это демоны. Я доверяю им как себе самому», — отрезает он. Удобно. Это же сколько в месяц нужно душ, чтобы скрыть маскировкой всех. Вопросы здесь задаю я. А если тебе что-то не нравится, то я прикажу ему вести тебя. Спокойным и твёрдым тоном сообщает Казимир. Про что речь? Про столицу? Да. Щепотка вольфрама ложка электромагнитная подготовка. В итоге получаем возможность прицельной стрельбы с огромной дистанции. Относительно прицельной, конечно. Не скажу, что я хотел добиться именно такого результата. Нет, мой план заключался в другом. И в чём же? Убить побольше Игнес, особенно Юлиана и Мираэль. О причинах я бы предпочёл умолчать. «Ты думаешь, во дворце нет наших шпионов?» ухмыляется Казимир. «Знаю я о твоих причинах. Как далеко стреляет твоя пушка?» Сложно назвать это пушкой. А что насчёт дальности? Так тут смотря какой материал брать. Если заморочиться и создать боеголовки из тугоплавких материалов, то счёт пойдёт на тысячу километров, однако точность сильно упадёт. С расстояния 500 километров уже не факт, что удастся попасть в окружность с диаметром в 10 километров. Хм. В лавовых землях полно камней, которые мы называем огневик. Не знаю, слышал ли ты о них, но ещё никому не удавалось расплавить эту породу. В древние времена до Великой войны многие алхимики приезжали на нашу родину и пытались разогреть огневик до температуры плавления. Но все потерпели неудачу. Если он окажется достаточно прочным, то в теории можно будет достать до любой точки материка. Я постепенно понимаю, к чему он ведет. А если речь идет о городах серафимов, которые достигают гигантских размеров, то при небольшой пристрелке эффект будет гарантированным. Если же вы планируете бить по более мелким целям, то придется подбираться ближе. Думаю, при должном количестве боеприпасов расстояния в 100 километров будет достаточно, чтобы уничтожить любой объект размером с особняк. Зачем ты взорвал корабль? Да потому что серафимы окончательно оборзели. А электрум нам и самим нужен. Нужно же было как-то скрытнее до поставку, пожимаю плечами. Ха-ха. Казимир ни с того ни с сего начинает ржать. Неплохо сказано, полукровка. Оборзели не то слово. А что дал химиков, которых я к тебе отправил? «Они же не только дорогу будут ремонтировать!» «Смекаете!» Дважды киваю, ведь уже правду скрывать смысла особого нет. «Постой здесь, а я переговорю с остальными. У меня нет полномочий приводить на заседание непросвещенных, и такое решение может принять только совет кланов». Он уходит в кабинет и закрывает дверь. Я жду около двух минут, а затем Казимир приглашает меня зайти. Иду к его столу и сажусь напротив. Теперь нас окружает светящийся шар, полный тумана. Я жестами прошу Казимира показать, как пользоваться этой штуковиной. «Просто приложи руку. Вот так». «Несложно». Кладу ладонь на боковую часть шара. «Раз-раз. Меня слышно?» «Так это и есть мой отпрыск?» В моей голове звучит незнакомый голос. «Всё верно», — отвечает Казимир, а я слышу его и в голове, и обычным способом. «Ну давай, сынуля, посвяти нас в свой замысел», — просит Асмадей. «Решил устроить войну с Серафимами? На пару с той мятежницей?» «Сперва я лишь хотел подставить корону и заполучить большую часть электрума», — начинаю я. «Какая-то часть пойдёт на закрытие потребностей Рейвенхола, другая — на создание взрывных стрел». «Стрел?» — перебивает кто-то другой. «Это же какое расточительство!» «Алистар, дай ему договорить», — вклинивается мой папаша. «Да, стрелы будут безумно дорогими». Но при должном подходе всего один хороший лучник, их значительно больше, чем алхимиков, сможет уничтожать целые караваны. В открытом бою бойцы не будут такими эффективными, как при действии из засады. А дорог в нашем королевстве не так уж много, как и рабочих портов. Поэтому взрывные стрелы имеют право на жизнь, особенно если взять в расчет бесплатный электрум, который дополучат серафимы. «То есть ты ничего не знал о произошедшем на рудниках, расположенных на материке?» — уточняет Осмадей. О делах далеких у меня нет информации. Хочешь сказать, что по чистой случайности Серафимы не только остались без работающих рудников на материке, но и лишились ценного груза с островов? Узнал я о дефиците только тогда, когда корабль ушел раньше времени. Так что да, это можно назвать случайностью, если, конечно, вы не планировали исполнить нечто подобное, надавив сразу и на короля, и на Серафимов. Но раз рудники на материке более не работают... я готов предположить, что мы с вами мыслим похожим образом. А это значит, что и цели наши совпадают. Потому-то я хотел бы обсудить взаимовыгодное сотрудничество». «Господа, забыл добавить, что информация о произошедшем в столице подтвердилась», — говорит Казимир. «Наш человек доложил о странных смертях принца и королевских отпрысков. Похоже, полукровка сказал правду». «Избавился от надоедливых мошек? Одобряю», — Алистер злобно хохочет. Давно говорил, что с ними пора кончать. Я много про тебя слышал, сынуля. Если все это правда, то я впечатлен, что полукровка смог взобраться так высоко, даже зная о твоем истинном происхождении. А случившееся сегодня на одинокой скале лишний раз доказывает, что хранительница наконец-то повеселится, а мы под шумок захватим власть в королевстве, а там и до всего мира недалеко. Буду рад помочь, выдаю заготовленную фразу. «Не только люди, но и другие расы, по большей части овцы, которых нужно пасти. А кто сделает это лучше, нежели мы с вами?» «Какое громкое заявление!» — в разговор вступает неизвестный мне участник. «Людей можно использовать по-разному, но что ты планируешь делать с мятежницей, которая предала наш клан?» «Я так понимаю, вы лидер клана Крови?» — решаю уточнить на всякий случай. «Да, можешь обращаться ко мне, господин Николай». милиса не одобрит необходимые действия, но зачем ей о них знать?» Она видит себя в роли леди Рейвенхола, а поэтому я сделаю всё, чтобы помочь ей. Но наши с вами интересы выходят за пределы одного, хоть и крупного города. «Узнаю свою породу», — смеётся Асмадей. «Не зря же мы зовёмся кланом грехов, ведь жадность — это один из тех пороков, которыми нужно гордиться». «А на что ты готов ради общей цели?» — вдруг спрашивает Николай. «Мы сражаемся не ради денег или власти, а ради свободы. Знакомы ли тебе эти идеалы?» «Как вы считаете, господин Николай, каково живется полукровки в этом мире?» Выдаю заготовленную ложь. «Конечно же, мною движет жажда свободы. Я устал от этих бесконечных взглядов. Даже вы называете меня не по имени, а по происхождению. Я мечтаю, чтобы наступил тот день, когда демоны будут сродни божествам, а полукровки с рогами поднимутся с колен и гордо посмотрят вверх. Хватит с меня гнета людей и серафимов. Пришло время забрать то, что наше по праву». «О, как!» шепчет Николай. «Громкие слова, но ты же понимаешь, что мы не можем посвятить тебя в наши планы лишь на основе одной пламенной речи». «Конечно», — соглашаюсь я, «готов пройти любое испытание на доверие». «Именно такого ответа я и ждал», — говорит он. «У нас как раз есть поручение, требующее скорейшего разрешения». «Я вас внимательно слушаю, господин Николай». По максимуму втираюсь в доверие и строю из себя наивного дурачка, мечтающего поучаствовать в большой игре. «Все же согласны, что можно подключить его к зачистке», — интересуется Николай. «Поддерживаю», — отвечает Осмодей. «Отправить полукровку убивать людишек? О таком можно и не спрашивать», — насмехается Алистер. «Главное, чтобы он не провалил задание». «Предлагаю отправить вместе с ним мою первую дочь Диану», — ошарашивает меня Казимир. «Ей давно пора размяться». «Заодно мы поручим ей наблюдение и контроль за исполнением задания». «Возражений не будет?» — никто Николаю не отвечает. «Хорошо, тогда так и поступим. А ты, полукровка, оставь нас. Указания получишь чуть позже». «Приятно было пообщаться с такими могущественными представителями рода демонов». Бросаю напоследок и отрываю руку от шара. Казимир указывает мне на дверь взглядом настоятельно просит покинуть кабинет, что я и делаю, продолжая играть роль наивного мальчика. Пока они там договариваются, я смиренно жду в коридоре на лавочке, рядом с пятью стражами, охраняющими вход. Не знаю, что за задание они мне поручат, но думаю, оно окажется мне по силам. Единственное, что не хотелось бы делать, так это искать иголку в стоге сена, хотя зачистка скорее означает убийство. Надеюсь, не придется кромсать детей и беременных женщин, а то так недалеко до превращения в бездушное чудовище. Хоть я и пытаюсь убедить себя в том, что делаю нужное дело, но работа палачом для тысяч невинных жителей — слишком страшное преступление, чтобы с ним можно было вот так смириться. Интересно, а военные, сбросившие атомные бомбы на Японию, также себя чувствовали? Или они успокаивали себя тем, что это их долг? Теперь я уже никогда не узнаю. Казимир выходит через четверть часа и выносит запечатанное письмо, которое требует отдать Диане. Мне будет дозволено прочитать уже после неё, дабы я не смог подделать послание отца. Затем мы вместе идём за милисой. Та распивает чай с бабушкой и не спешит домой, но Казимир настаивает, что у нас в Рейвенхолле срочное дело. Молодая и одновременно пожилая женщина сразу всё понимает и сама по-доброму выпроваживает внучку за дверь. Они сопровождают нас до дракона лёта и машут Мелисси на прощание. Всё-таки дедуля и бабуля любят свою внучку, даже при условии, что она предала их идеалы. Возможно, они считают, что она еще слишком мелкая и не может осознать всего масштаба проблемы, а может быть, надеяться на ее благоразумие, которое должно проявиться в будущем. Тем временем мы на всех парах летим в Рэйвенхолл, и Мелисса начинает разговор, даже несмотря на громкий шум. «Как все прошло?» «Неплохо», — отвечаю я. «Выдали какое-то задание, на которое я должен пойти с Дианой». «С мамой?» — настораживается она. «Но при тут мама?» Ей выпала роль надзирателя — Главы великих кланов хотят проверить мою преданность. Даже боюсь спросить, каким именно образом. Наверняка нужно будет кого-то убить. Скорее всего, речь о выживших членах королевской семьи. И ты согласился? милиса я понимаю, что ты хотела бы избежать лишних жертв, но война уже началась, и мы должны выйти из неё победителями. Перехожу в атаку. Разве тебе не хочется, чтобы воцарилась справедливость? Не хочется получить независимость? Ты же заботишься о Рейвенхолле. Так какая разница, что происходит за его пределами? Тем более, и гнезды еще грешники. даже сама видела, как ведет себя Мираэль. Поверь на слова остальные не лучше. Вообще, королевская семья — это опухоль, от которой нужно избавиться. Пойми, Рей, я боюсь того, к чему все это может прийти. Допустим, мой брат займет трон. А что дальше? Война с Серафимами? И даже если мы каким-то чудом их победим, то что будет потом? Демоны займут место Серафимов и будут угнетать другие расы? Резонное замечание. Но такое случится только в том случае, если не удастся решить всё мирным путём, ведь любая война заканчивается за столом переговоров. Либо полным уничтожением одной из сторон, добавляет милиса Кажется, подобного в этом мире ещё не было, да и вряд ли когда-либо случится. Ведь если рассказы про Хранительницу и её дурной характер окажутся правдой, она попросту не позволит случиться геноциду. «Рэй, я переживаю, что ты станешь таким же фанатиком, как и моя мать». «Ну что ты, милая?» Глажу ее розовую макушку. «Я в первую очередь думаю о тебе и о том, как сделать твою жизнь проще. Да, сейчас нужно замарать руки, но кто знает, сколько веков мирной жизни принесет эта заварушка. Думаю, немало. На нашу жизнь уж точно хватит». «Правда?» Она щенячьими глазами смотрит на меня. но ну, погляди на себя». «Разве я могу соврать такой милашке?» Наигранно хмурюсь с улыбкой на лице. «Ага». Мелисса вдруг замолкает, словно хочет что-то сказать, но не решается. «Ну, я слушаю». По-доброму подталкиваю её. «А, в смысле?» — удивляется она. «Не держи в себе, выговорись». «Да нет, всё хорошо. Сейчас ещё рано об этом говорить». Еле слышно шепчет она. «По факту последнее предложение я читаю по губам». «Ну ладно, тебе виднее». «Через пару недель, скажу, но сейчас рано». «Вот ведь интриганка». Треплю её за щёчку. «Теперь буду сидеть и думать, о чём же моя ненаглядная хотела поговорить. Вы, девушки, умеете нагнать жути. Нам нужно серьёзно поговорить. Всего одна фраза, и мужику обеспечен инфаркт. Ведь тот доведёт себя до белой горячки, пока будет пытаться понять, о чём же с ним хотят поговорить». «Белой горячки?» — недоумевает милиса «Не бери в голову», — отмахиваюсь я. «Подлетаем». блин немного промазали рай ты же ничего такого с моей мамой не планируешь делать она опять за свое конечно же нет уверенно отрицаю я смотри у меня милиса показывает кулак а то яйца в миторву если узнаю понял принял вопросов не имею